чужие похороны. — Ну уж зину ты -то точно помнишь, — начала рассказывать мама. — Да уж, — ответила я, — тетя Зину, которую на самом деле звали Дузима, было сложно не запомнить. Они с мужем Габой приехали на север из Бурятии и считались местными знаменитостями. Нет, скорее, достопримечательностями. Тетя Зина работала поваром, можно сказать, была гением кастрюли паломников, шеф-поваром всей округи, включая город, и могла сотворить ужин из ничего. «Перловка? Да из нее такая каша получается! А рыбный бульон?» Тетя Зина варила такой бульон из рыбных голов. Она рассказывала, что училась у коренной жительницы Севера. То ли ханты, то ли манси. Я ее тоже видела. Маленькая, почти крошечная, старушка с длинной косой, доходившей до пят. Тетю Зину она считала своей. «Так вот бульон. Никогда не наливай бульон в тарелку», – учила меня тетя Зина. «Пей из кружки». Настоящий бульон нужно пить как чай. Бульон был и первым, и вторым, и третьим блюдом. А уж домашний хлеб, который тетя Зина умудрялась печь из муки грубого помола, это был самый вкусный хлеб, который я когда-либо ела. Банкетные столы были ее коньком. Рыбу она выкладывала целиком, вырезала из обмороженной морковки цветы. Тетя Зина была очень востребована. И ее вызывали в город, если ожидались почетные гости. Был юбилей важного начальника или свадьба... Она предъявляла одно, но жесткое требование – машина. Повариху нужно было забрать от дома и довести до кухни, где бы эта кухня ни находилась. Официально она работала в обычной столовой в нашем поселке лишь потому, что ей был выделен личный транспорт с водителем Шуриком, который мог преодолеть на своем уазике снегопады, заносы, завалы, разливы, половодье, снежную бурю и прочие погодные сюрпризы. Что бы ни происходило на улице, Шурик всегда стоял под всеми парами и ждал свою хозяйку. Да, если кухня находилась выше второго этажа, то тетя Зина на отрез отказывалась ехать. Ни за какие гонорары не соглашалась. Дело было вовсе не в капризах. Она весила килограмм 150, если не больше, и спокойно себя чувствовала только в пределах кухни. И чем была кухня меньше, тем комфортнее было тете Зине. У нас в квартире на крохотулечной кухне она очень любила готовить. Пешком Зина ходить почти не могла. Боялась оступиться, упасть и больше не встать. И выше двух лестничных пролетов не поднималась, задыхалась. И только Шурик, жилистый, маленький, худющий, евший за пятерых под присмотром тети Зины, но никак не толстевший, мог погрузить ее в машину. Подсадить, подтолкнуть и мягко плюхнуть на сиденье. Тетя Зина приседала, крякала, задирала юбку, дубленку и кричала Готова, Дай!». И Шурик в этот момент сжимался плечом в мягкую попу своей начальницы и рывком бросал ее вперед. Он же следил за тем, чтобы тетя Зина не мерзла, а она, несмотря на полноту, была мерзлявой, и включал в машине печку на полную катушку. Тетя Зине нравился жар. Рядом с раскаленной духовкой ей было хорошо. В дыму, чуду когда уже все официанты и тетя Зинины помощники обливались потом, она лишь обмахивалась фартуком, довольная, счастливая, с легким румянцем. «Давай я с тобой гулять буду, хоть по чуть-чуть», – предлагала мама. «Зачем?» – искренне не понимала тетя Зина. «Ты похудеешь, будешь лучше себя чувствовать. Мне и так хорошо. Повар должен быть толстым. Кто ж поверит, что я вкусно готовлю, если я буду тощая, как глиста?» – хохотала тетя Зина. «Ты в скором времени в дверь не будешь проходить. На тебя в самолете два места придется заказывать. А я на поезде ездить буду, продолжала хохотать тетя Зина. На работу она возила с собой табуретку, сделанную по спецзаказу. Шире и выше обычной, стандартной. Шире, чтобы уместить свое мягкое место, а выше, чтобы видеть то, что булькает в кастрюлях. Любимое положение тети Зины – сидеть на табуретке, на которую никто ни при каких обстоятельствах больше не садился. Болтать маленькими пухлыми, как у младенца, ножками и отдавать указания. С мамой они дружили на почве еды. Тетя Зина – С сумками возила нам дефицитные продукты. Мама предлагала ей деньги, но та всегда отказывалась. У нее было правило – за сырую еду брать нельзя. Но если тетю Зину просили испечь торт или запечь мясо, то в этих случаях у нее была жесткая такса. Дорого. Однако никто не возражал. Других таких поварих не сыскать. И никто не владел искусством из одной тощей курицы соорудить стол на 10 человек. Тетя Зина фаршировала куриную шею, Шпиговала грудки, жарила крылья и голени, а из остова варила роскошный суп. Даже кожа шла в дело, повариха фашировала ее грибами и запекала. К нам тетя Зина заезжала чуть ли не каждый день. Шурик выгружал ее из уазика и поднимала на второй этаж. «Твою ж мать!» – говорила тетя Зина, заходя в квартиру. «Ольга, почему ты не живешь на первом?» У нас ей нравилось. Она занимала с собой весь диванчик и пристраивала на огромном животе крошечный блокнотик. Тетя Зина, несмотря на свои габариты, обожала мелкие предметы. Чем меньше, тем лучше. У нее был маленький блокнот, огрызок карандаша, крошечная сумочка, в которую помещалась только малюсенькая кукольная расческа. Деньги тетя Зина прятала в лифчике, в недрах своей необъятной груди, так что кошелек ей был не нужен. Единственное, что доставляло ей неудобство – маленький размер обуви, 35-й. Мама, если мы ехали в Москву в отпуск, всегда привозила тетя Зине обувь. Тут тапочки, тут туфли на каблучке. Повариха встречала обновки безудержным восторгом. Шурик был рядом. Помогал начальница примерить, сискивая ее крошечную напышную ногу в туфли. Зачем она приходила к нам? Мама делилась с ней секретами кавказской кухни. Надо сказать, что все эти рецепты, которые она диктовала тетя Зине, были бесполезны. Ни специи, ни фасоль для лобио, ни баранину, ни айву достать было невозможно. Зачем тебе это? – спрашивала мама, когда тетя Зина вооружалась блокнотом. Для общего развития, – отвечала она. – Ты вкусно рассказываешь. Мама соглашалась читать кулинарные лекции, хотя у нее и без того было полно дел. Но на кухне стоял пакет с куриными окорочками, конфетами, майонезами практически чудом, свежими помидорами. Тетя Зина никогда не выбрасывала продукты. Все, что можно, она складывала в коробки из-под обуви и везла домой. А потом раздавала соседям и знакомым. При своей полноте тетя Зина отличалась удивительной пластичностью. У нее были потрясающие руки, руки танцовщицы. И на официальных праздниках она не только готовила – но исполняла танцы народов Севера. Для нее шили национальный костюм и выдавали за представительницу коренного населения. На сцене тетя Зина задорно притоптывала, трясла головой и грудью и уходила за кулисы под шквал аплодисментов. «Как ты танцуешь, если сама переобуться не можешь?» – удивлялась мама. «Не знаю, мне нравится танцевать», – смеялась тетя Зина. «Машка, хочешь, я тебе шпагат покажу?» «Зина, умоляю, не надо. Я тебя потом не подниму», – кричала мама. Муж тети Зины, Габа, для нее Габчик, работал инженером. Представить, что у Зины такой муж, было невозможно. Красивый, высокий, жену он очень любил, хотя дома для мужа она вообще не готовила. Чтобы поесть, Габа ходил в столовую, где ел щи, картошку с мясом, приготовленную по рецепту и под присмотром жены. «Ну вот как?» – удивлялась моя мама. «А что? Я же знаю, что он ест!» – удивлялась тетя Зина. При этом в их семье бушевали такие страсти, которые не снились даже молодоженам. Габа ревновал жену буквально к табуретке, на которой она сидела, только к водителю Шурику не ревновал. Для своего шофера тетя Зина готовила. Пирожки жарила, бутерброды строгала, супчик в термозаливала, и все переживала, что водитель портит ее репутацию, не толстеет. Иногда Шурик делился с габой обедом. Может, поэтому и не набирал вес? Ну что мне с ним делать, сокрушалась тетя Зина. Не в коня корм, одни жилы мясо никакого. Тебя потаскай, так быстро похудеешь, отвечала мама. И Габчик худеет, продолжала расстраиваться тетя Зина. Ничего он не худеет, успокойся. Тетя Зина любила своего мужа пылкой любовью и ревновала не меньше, чем он ее. Стоило Габе задержаться на работе хоть на 15 минут. Повариха заставляла Шурика ехать ему навстречу. Она всегда предполагала самое страшное. Если у ее любимого Габчика случался насморк, то Зина была уверена, что это гайморит, и нужно делать проколы, чтобы откачать гной. Если у Габы болела спина, то она диагностировала паралич всего тела и била во все набады. Поскольку про ее стрипню распространились легенды на ближайшие 300 километров, то у тети Зины не было проблем с поиском лекарств, врачей и прочих услуг. Габчика она была готова залечить до смерти, лишь бы был под ее приглядом. Вот когда он лежал в кровати, а тетя Зина поила его бульоном, она была спокойна. Рядом сидел верный Шурик и лопал пирожки. Зина следила, чтобы на пирожок водитель намазывал сметану, так сытнее. Я не помню, чтобы тетя Зина откармливала меня. К детям она была равнодушна. В том смысле, что не закармливала их, как поросят. Вот мостик в ее исполнении я помню прекрасно. Для меня это было шоком, как в цирке. Толстенная тетя Зина легко выгибалась в ровненький высокий мостик, а Шурик ее потом поднимал. «Туда могу, назад нет», – веселилась повариха. Тогда я поняла, чего боялась мама. «Вдруг Зина так и останется в мостике, не разогнется. И что мы с ней будем делать? Даже со второго этажа не спустим без Шурика». Дядя Габа научил меня чистить рыбу. Он делал это легко, виртуозно, хирургически. Тетя Зина смотрела и умилялась. Кости дядя Габа вынимал маминым пинцетом для бровей, а плавники отделял маникюрными ножничками. «Не дам», — говорила мама, когда дядя Габа просил у мамы пинцет. «У меня потом брови рыбы пахнут». Тетя Зина хохотала. И в результате за уху, которое она варила, за рыбное филе в исполнении Габы, мама жертвовала и щипчиками, и ножницами. Наверное, благодаря тете Зине и дяде Габе я никогда не считала, что муж и жена должны подходить друг к другу. И всегда скептически относилась к фразе «Вы так хорошо смотритесь вместе! Вы такая красивая пара!» Вот тетя Зина вообще не подходила дяде Габе, и они не были красивой парой. И уж когда они находились в одной комнате, это вообще был цирк. Высоченный худой дядя Габа и маленькая, круглая, как шар тети Зина. Но они очень любили друг друга. «Только не говори мне, что у них были проблемы», сказала я маме не вера в настоящее чувство. Они не были твоими клиентами, не могли быть. Слушай, обещаю, эта история будет со счастливым концом. Рассмеялась мама.